Книга пять. Ласковые сети. Пролог. Мальчик открыл глаза и огляделся. Белые стены и потолок. Больница. Как он здесь очутился? Где мама? При мысли о маме никакого образа в голове не появлялось. Что случилось? Ни одного воспоминания. В мозгу чисто, как после снегопада. Кто я? Тоже нет ответа. Мальчик стал перебирать разные имена, но отклика в сердце ни одного не находило. Ему стало страшно. Тяжелая волна страха накрыла его с головой, и сердце забилось в груди сильно-сильно, как птица в клетке. В палату вошел мужчина в белом халате, врач. Почему-то эти знания никуда из головы не делись. Может быть, он что-то знает? Кто я? Собственный голос звучал незнакомо и очень тихо. А ты ничего не вспомнил? спросил в свою очередь врач. Нет. Как я сюда попал? Твои родители сказали, что тебя сбила машина. Родители? А где они? За дверью. Мама. Но слова застряли в горле мальчика. В палату вошла совершенно незнакомая женщина, которая тут же присела на край кровати. Андрюша ни ее запах, ни звук голоса не вызвал никаких воспоминаний. Не торопите его, сказал врач, увидев, как мальчик отдернул руку, которую женщина хотела взять. Можно мы его домой заберем?» Конечно, согласился врач. Дома ему должно стать лучше. Знакомые вещи оживят воспоминания. Теперь надо только ждать. Я думаю, за лето мальчик придет в себя и сможет спокойно пойти в школу. Школа какие-то отрывистые воспоминания, смех, доска, скрип мела, запах пирожков. Но ни одного лица или имени. Дом, какой он? Страшно идти куда-то в незнакомое место, к незнакомым людям. А вдруг наоборот? эта судьба дает ему шанс начать жизнь с чистого листа. Может быть, можно стать более хорошим человеком? Спи, сказала незнакомая женщина. Завтра мы с папой тебя заберем. Завтра. Завтра он, окажется дома и вспомнит все. Сейчас почему-то мальчику очень захотелось посмотреть на себя в зеркало, но он не решился попросить об этом, чтобы его не приняли за девчонку. Кто же я? С этой мыслью мальчик заснул